Глава 20. Новость об отстранении меня от операции мне видится из разряда «какого хрена?». Насколько же надо поставить личные обиды выше общего дела, чтобы так поступить? Тем более, что правда в разговоре с Мулиным была на моей стороне. «Что думаешь по этому поводу, Саныч?» – спросил у меня Тобольский, присаживаясь на скамью в курилке. О что тут думать? ПСО так ПСО» ответил я, разглядывая появляющиеся на небосклоне звезды в ночном сирийском небе. Роль командира экипажа ПСО мне давно не доводилось исполнять. Работа ответственная, но есть небольшой червячок внутри, что меня от важного дела отодвинули из-за личной неприязни. «Думал, что ты отреагируешь менее сдержанно», улыбнулся Тобольский. «Олег Игоревич, приказы в армии не обсуждаются. Если надо страховать всех в ПСО, значит, так и будет». «Думаю, молодежи так будет даже спокойнее. Напомни, сколько у тебя успешных эвакуаций?» – спросил Тобольский. «Не веду подобной статистики». «Ну и не нужно. Кстати, кого возьмешь в эвакуационную группу? Спецназа у нас здесь нет, только и с ним два парашютиста». «Прекрасно. Еще и нет достаточного количества представителей парашютно-десантной службы». То есть товарищ полковник Мулин предусмотрел оставить на базе майора Клюковкина, а про обеспечение поиском и спасанием экипажа ему думать западло, уточнил я. Тобольский покачал головой этот Мудилин, тум Молин, вечно путаю. Этот товарищ полковник ограничился общими фразами и распоряжениями организовать, обеспечить под нашу ответственность немедленный доклад о выполнении. У меня вообще сложилось мнение, что он не отдает себе отчет, что это не учение или какие-то маневры на нашей территории. А нам теперь с вами, Игоревич, расхлебывать, так? Камыска докурил сигарету и затушил окурок. По лицу Тобольского было видно, что он в больших раздумьях. Мы не знаем, где будут сирийские войска, а где противник. Порядок связи и управления какой-то странный. Наших авианаводчиков в боевых порядках нет. Мы слишком торопимся, махнул рукой Олег Игоревич. А что командующий? Он был вечером на южное направление. Там в районе Дара идут бои. Но вроде как Василий Трофимович убыл на переговоры с мятежниками, чтобы прекратить огонь, ответил Тобольский. На нашем направлении, как я понял, разговаривать пока не о чем. Да, сегодня член военного совета выступил и сказал, что после переворота в Турции к власти пришел ставленник американцев. Они в Сирию вцепили сейчас с мертвой хваткой, так что с турками не договориться. Оказывается, и в эти годы на Ближнем Востоке все и все были против Сирии. Утром всех собрали на общую постановку задач. Привлекли и командиров экипажей, и штурманов, и всех, кто будет участвовать в завтрашней операции. Помещение для такого количества людей найти было сложно, но нашли. Оказалось, что рядом с будущим аэропортом Хмеймим когда-то планировалось разместить небольшую воинскую часть ПВО. Части нет, казарм нет, а вот здание солдатского клуба построили. В душном актовом зале всех разместили на скамейках, а свет провели от здания командно-диспетчерского пункта. На полу еще оставались следы жизнедеятельности предыдущих хозяев клуба, местных птиц. «Сан Саныч, а можно я не буду тут сидеть? А? Мне жарко!» — спросил у меня Кеша, утирая тыльной стороной ладони лицо. «Дружище, тут нет тех, кто замерз, так что терпи!» — ответил я. «Тогда у меня аллергия на помет птиц!» — продолжал искать Кеша причину свалить с постановки задач. — Товарищ капитан, вы же летчик, с птицами у вас должно быть полное взаимопонимание. — Ой, да ну их, они то насрут, то в блистер их поймаешь, а то их двигатель залетит, как будто не видят, что самолет или вертолет летит, — продолжал возмущаться Кеша. — Ну уж извини, до птиц телеграммы по безопасности полетов не доводят. Тобольский, сидевший на скамье впереди меня, повернулся к Петрову. «Кеша, с таким отношением ты первый претендент на получение подарка от птиц!» – улыбнулся Комыска. «Какого подарка?» – спросил Иннокентий. «Птицы, которые уже давно национализировали это здание для себя, активизировались, и без боя они отдавать его не собирались». Тут же на всех сидящих в зале была проведена атака с пикирования. Несколько птиц пронеслись над головами, громко хлопая крыльями. Кеше даже пришлось скрыться на полу от разящего удара пикирующего голубя. «Кеша Джан, ты больше так о них не говори, а? а то ведь в следующий раз птицы зайдут не тактически», сказал Петрову Рашид. применять фаб ФАП-100, хотя и... а ФАП 250 могут», добавил я, намекая, что птицы имеют свойство гадить. В зале появился полковник Мулин в сопровождении командира полка Бунтова. «Товарищи офицеры!» – громко подал команду один из командиров эскадрильи, сидящих на первом ряду. Все встали, выпрямившись для приветствия. «Вольно, товарищи! Всем доброе утро!» – поздоровался Мулин и неторопливо занял место за центральным столом. Когда все расселись, полковник оглядел зал и потолок, где еще имелись гнезда. Щебет птиц разносился эхом под высокими сводами зала. Мулину, судя по выражению его лица, это не нравилось. Он активно жестикулировал, выражая недовольство, и не стеснялся повышать голос Набунтова. «Бардак! И как тут проводить постановку, Леонид Викторович? А если бы генерал армии Чигаев захотел бы присутствовать, помет бы ему показывали? После постановки здесь все нужно убрать!» Голос Мулина переходил от высоких нот до откровенно шипящих звуков и обратно. «Товарищ полковник, весь личный состав занимается подготовкой к завтрашней операции. Мы ждем пополнения в лице еще одной аэродромной роты и увеличения численности...» «Это не отговорки! Почему я должен за вас думать? Мне самому назначить людей?» На это Бунтов ничего не ответил. Полковник Мулин продолжал оправдывать те интерпретации своей фамилии, которые постоянно произносил Тобольский. «Ну что за мудалин, то есть Мулин?» Тихо возмутился Олег Игоревич, в очередной раз по-своему назвав полковника. Через минуту, взяв текст постановки задач, Мулин подошел к трибуне. «Сегодня, 15 сентября 1984 года, постановка задач летному составу на проведение боевых вылетов». Начал зачитывать текст постановки. Задачи были не самые масштабные, но их нужно было обозначить и записать под магнитофон. «Поисково-спасательное обеспечение организовано согласно боевого распоряжения. Командир экипажа...» «Майор Клюковкин», — с недовольством прочитал Мулин и сурово посмотрел в сторону Бунтова. «Данный факт полковник проглотил и продолжил читать дальше. Думаю, что после он выскажет свое недовольство». «Если вопросов нет, постановку задачи провел заместитель командира 54-го смешанного авиационного корпуса полковник Мулин», — закончил большой начальник свое выступление. Выдержав несколько секунд паузы, заместитель командира корпуса дал команду всем работать по распорядку дня. «Здесь остаться командиру полка и командиру вертолетной эскадрильи!» «Вот сейчас-то он и скажет свое слово!» Тобольский посмотрел на меня, понимая, что сейчас Молин будет махать шашкой. Получается, что его указание не выполнено. «Я останусь, командир. У меня есть вопрос к заместителю командира корпуса», – тихо сказал я Тобольскому. «Мы нарываемся, Саша!» ответил Олег Игоревич. Дольше фронта не пошлют, верно?» «Ай, согласен». Вместе с Тобольским я подошел к центральному столу, за которым развалочку сидел Мулин. Смотря на меня, он недовольно прищурился, пытаясь прожечь во мне дыру. В первую нашу встречу я не сильно хорошо к нему присматривался. Сейчас же Мулин смотрел на меня несколько колючим, свирепым взглядом. Полковник был лысый, с отвислыми верхними веками, лоб гладкий и сухой, рот большой, с надутыми бесцветными губами, уши крупные, а цвет лица бледный. Смотришь на него, и так и хочется увернуться от желчи, которую он пытается изрыгнуть из себя. «Я вас, Клюковкин, не вызывал! Что вы сюда пришли?» зашипел на меня Мулин. «Есть вопрос касательно поисково-спасательного обеспечения». «Ой, меня это не интересует. Каким образом вы попали на операцию? Куда-то пожаловались? Кто-то за вас походатайствовал? Мне, например, никто по вам ничего не говорил». «Это мое решение, товарищ полковник», — сказал Бунтов. Мулин картинно захлопал в ладоши. «Браво! Значит, указание заместителю командира корпуса вам по боку, товарищ командир полка». «Ох и нарывается этот полковник! Личные обиды следует оставлять при себе!» «Товарищ полковник, а в чем, собственно, проблема? Чем я вас так не устраиваю?» Задал я прямой вопрос. Тут Мулин подскочил на ноги и уткнулся в меня. Запах изо рта у него был весьма специфический. Наверняка имеет диагноз по желудку. «Вы мешаете! В первом вашем вылете здесь вы начали самовольничать! Это дает мне право сомневаться в вас! Вы ненадежный, Клюковкин! Имеете на все свое мнение! А в армии нужно подчиняться!» Стукнул Мулин по столу. Судя по расстроенному лицу полковника, он ждал от меня реакции, а ее не случилось. «Товарищ полковник, поисково-спасательное обеспечение должна организовать наша эскадрилья?» спросил Тобольский. «А у нас что, есть еще вертолет, кроме ваших? Тогда в чем вопрос?» Тобольский вздохнул, но я сам решил ответить Мулину. «В том, что других свободных летчиков, имеющих опыт спасательных работ, знающих район боевых действий и с допуском на Ми-8, у нас нет. Как нет и личного состава в группу огневого прикрытия». «Куда? Что за чушь вы несете? Какое еще прикрытие? Вы еще аббревиатуры МГОП дайте!» – махнул рукой Мулин. «Похоже, этот человек весьма далек от реальности. Он вообще не понимает, с чем нам придется столкнуться завтра». «Вас когда-нибудь сбивали, товарищ полковник?» спросил я. «Ну что за вопросы, майор? Не нужно тут передо мной кичиться вашими заслугами. Вас это тоже касается, Олег Игоревич. Знаю, что у вас двоих много наград, и вы опытные, но и думать, что вы умнее всех тоже». Надоел мне Мулин. Пора ему сказать, как есть. Если завтра не мой экипаж будет обеспечивать ПСС, значит в нем будет другой экипаж. А это в свою очередь ведет к тому, что один из вертолетов не будет задействован в высадке десанта, что в свою очередь ведет к тому, что весь личный состав сирийцев мы высадить сразу не сможем. Они могут столкнуться с превосходящими силами мятежников. И каждый человек там на счету. В итоге нехватка личного состава, невыполнение задачи по перекрытию дорог, провал операции. Полковник злобно зыркнул на меня и уперся кулаками в стол. «Считайте, что вы меня уговорили», — сказал Мулин. на зарубите себе на носу!» — полковник указал на меня пальцем и замер. В этот момент ему на лысину что-то капнуло. Серо-темная субстанция, которая стала быстро растекаться по макушке. Мулин начал краснеть и потеть. Он смотрел так, будто он меня сейчас застрелит своим пальцем, а птичий помет на его макушке, подобно яичнице, вот-вот зашипит. «Свободны, товарищи!» — проговорил полковник и направился к выходу. Только он исчез, как Бунтов рухнул на стул и не сдержал хохот. «Точно отработали пернатые верно», — отметил я. На стол спикировала птица и замерла на месте. Голова у нее и нижняя часть тела были розоватые, переходящие в желтовато-коричневые на нижней части брюшка. «Странный голубь, но меткий. Предлагаю подать его на класс. Что скажете, командир, на какой будем подавать?» спросил Тобольский у Бунтова. «Давай сразу на первый», улыбнулся Леонид Викторович. После столь душной постановки и ее душевного окончания я занялся вопросом формирования той самой ГОП. Выбор людей был не самый большой, так что пришлось идти по эскадрильям и собирать там наиболее подготовленных. Сперва я встретился с нашим начальником парашютно-десантной службы капитаном Лютиковым. — Сансаныч, капитан! Так, давай на «ты», поскольку нам с тобой долго работать. Пожал я руку Лютикову, встретившись с ним на стоянке наших Ми-8. На завтрашний день готовили ту самую «восьмерку», на которой я и Кеша летали с Чигаевым. «Тогда, Сергей Васильевич, можно Серега?» – ответил мне Лютиков. «Вот это другое дело. Сколько у нас человек для эвакуационной группы?» – спросил я. «Я и еще двое моих. У одного – медицинская специализация, а второй голова. сорвиголова». «Не густо. Надо бы еще троих-четверых. Желательно тех, кто стрелять умеет, и пулемет сможет донести». Лютиков почесал голову, но растерянным он не выглядел. «Постараюсь. Думаю, что среди личного состава полка подберем ребят». К концу дня таких нашлось двое. Один – сержант с аэродромной роты. В прошлом воевал в Афганистане в должности пулеметчика. Второй из находок Лютикова оказался мастер спорта по стрельбе и какому-то многоборью. Почему такой парень оказался в строевом отделе, мне непонятно». Начальник строевого долго ворчал, что мы забираем парня, но ничего уже сделать он не мог. До вечера провели несколько тренировочных высадок на земле. За перемещениями по бетонке следили многие, удивляясь, зачем парни на такой жаре бегают с автоматами и в пустых разгрузках. Лютиков показал, как будет действовать группа при эвакуации раненых. «Ты справа, ты слева, а доктор тащит раненого. Но главное все быстро. Наша задача – как можно быстрее подобрать и смыться». Пока Сергей работал с группой огневого прикрытия, я же прорабатывал с экипажами Ми-24 наше сопровождение. Идете впереди нас. Пилинг определите самостоятельно. Выходите в район падения и готовите площадку. Мы в 30 секундах от вас. А боевая зарядка какая? спросил Рашид, который завтра с Рубеном также будут со мной ведущими пары прикрытия. Два блока наров с 8 и по 4 штурма можно взять. У вас все равно еще пушка будет, так что на скоротечный бой хватит. На этом мы подготовку к операции завершили. Отбой был рано, поскольку планировалось начало на раннее утро. Но мне не спалось. Мысли слегка путались, поэтому я решил выйти из душной палатки подышать в курилку. Когда я вышел на улицу, обнаружил, что в беседке уже кто-то есть. Подойдя ближе, узнал в ночном собеседнике командира полка Бунтова. «Леонид Викторович, доброй ночи!» подошел я и бунтов резко на меня повернулся было видно что он слегка взволнован заходи сансаныч посидим ответил командир полка я сел напротив него и заметил что бунтов уже выкурил достаточно сигарет еще и полез в карман за новой пачкой космоса тебе чего не спится спросил у меня бунтов думаю много а вы и я также ну еще и курю улыбнулся командир полка Мы минуту сидели с ним и просто молчали. Сам Бунтов достал очередную сигарету. «Он от тебя не отстанет, Саша. Я знаю этого Мулина. Будет делать все, чтобы очернить. Будь осторожен». «Чем я ему так не приглянулся?» спросил я. Бунтов затянулся и выпустил дым. «Ты молодой, перспективный. Он почти что списанный летчик. Я был с ним на ВЛК в госпитале в Сокольниках. Его чуть не списали. Есть там одна дама по имени Белла». «Зверь-женщина, хоть и внешности шикарный». «Ну, не списали же». «Я ж тебе говорю, почти списали. На его счастье в Сирию отправились, Сказали, чтоб через год приехал на повторное. Там же его точно спишут. И он это знает». «Я к его, вылка каким боком?» «Да никаким. Простая зависть. Он так ко всем. Ну, а ты еще и не струхнул перед его погонами. Тут Антона Юрьевича-то и зацепила теперь хоть знаю, как этого Муллина зовут». Утренний подъем был относительно спокойный. Каждый из летчиков вставал молча, никто даже тапки свои не перепутал. На улице было еще темно, когда я заканчивал умываться. Чуть дальше несколько человек высиживали над ямой вчерашний ужин, мило перешептываясь между собой о прелестях обычных сельских туалетов сансаныч а наш план какой летим в хаму вместе со всеми или после начала операции поинтересовался кеша догоняя меня около палатки со всеми на хаму перелетаем и сидим в готовности ответил я развешивая полотенце и начиная одеваться кеша задумался посмотрев на карту думаю что он не хуже меня понял зря так мулин сделал как только заместителя командующего не пытались переубедить он все стоял на своем «Экипаж ПСО и его сопровождение сидят в хаме». «Командир, я все понимаю, что товарищ полковник руководит операцией, но ничего, ты думаешь, я не понимаю, что с хамой дает либо бы лететь 90 километров?» – перебил я Инакентия. «И мы вот так просто проглотим?» – уточнил Петров. Я затянул шнурки кроссовок и завязал их. «Не проглотим». «Товарищ замкомандующего дал нам волю в операции. Дай картодержатель». Протянул я руку, и Кеша передал мне планшет с картой. Я указал ему точку на карте, где будет находиться район сосредоточения сирийских войск, участвующих в десанте. «Вот здесь, населенный пункт Хабит. Ориентир, отметка 318. Вторая волна пойдет отсюда. Так что вместе с нашими парнями летим в направлении района высадки и зайдем на посадку в Хабите. Вопросы?» «И с кем это согласовано?» – спросил Кеша. «Как минимум с командиром полка». «О, это уже гораздо лучше. Топливо будет?» «Сирийцы обещали, но сильно надеяться не будем. Да заправимся в хаме». С первыми лучами солнца руководитель полетами дал команду на запуск самолетом. Следом дали добро и нам. К этому времени первыми на полосу вырулила пара Су-24, завешенная управляемыми ракетами. Следом еще одна с подвешенными бомбами». «Их садыки будут поиском и спасанием обеспечивать», – спросил у меня Витя. «Ну, мы еще на земле, так что пока доверим их сирийцам», – проговорил я по внутренней связи. Гул стоял невероятный. В радиообмен было совершенно невозможно вклиниться. Пыль, осевшая на площадках и местах стоянки, начала подниматься вверх за стела и обзор. Практически вся эскадрилья должна была вот-вот подняться в воздух. «Столь многочисленным составом здесь еще мы боевые задачи не выполняли, если не брать в расчет перелет Стефура». «Карту выполнил. К взлету готов, командир», — доложил мне бортовой техник Витя, поправляя разгрузку на груди. «Справа готов». Следом услышал я голос Кеши, держащего правой рукой планшет с картой. Я повернул голову и увидел в проходе стоящего на ногах Лютикова. Он был одет в костюм КЗС, нагрудник китайского производства, а на голове была песочного цвета бандана. Капитан показал мне поднятый вверх большой палец, докладывая о готовности за группу огневого прикрытия. «202-й – быстро доложил я в эфир. Тобольский после всех докладов дал команду на взлет. Первыми пошла группа Ми-28, следом ми 24 В 7-8 взлетели после шмелей и по одному начали отворачивать в сторону хребта джебель Ансария. Солнце уже начало слепить и припекать. Душная атмосфера в кабине дополнялась плотным радиообменом. На Цель вижу. Сброс! Докладывали экипажа о боевом применении. Итак, почти весь полет Хамы. Боевые Ми-24 и Ми-28 уже произвели посадку, когда моя группа только подлетала к аэродрому. Авиабаза сверху была похожа на гражданский аэропорт. Количество техники зашкаливало. Как только еще разместились наши вертолеты, мне непонятно. й правый горит. Видит меня кто?» Услышал я в эфире голос сирийского летчика на арабском языке. Прорывался голос руководителя операции, который кружил на большой высоте на борту Ан-26РТ. Я не вижу. Ориентировку потерял. Горы, горы. 312-й, вижу тебя. Левый у тебя горит. Левый, левый. Подсказывал кто-то сирийцы уже на русском языке. Правый, кажется, катапуль... Оборвался голос летчика. Несколько секунд в эфире были слышны только запросы руководителя операции, в ответ была тишина. В режиме радиомолчания мы снизились ближе к земле и начали подходить в район стоянки. Руководитель полета Минахами сейчас пытался разобраться с поисково-спасательным экипажем. 202.02! появился в эфире Мулин. Его возбужденный и шипящий голос сложно спутать. Ответил! «На базе с экипажем ПСУ проблемы, надо отработать за них!» Думать и рассуждать времени не было. «Понял, готовы!»